Гоксо тоже остановился и даже перегнулся через балюстраду галерей. Творится что-то неладное, милздарь, Геральт, — буркнул он. — В замке, значит. Что-то тут появляется время от времени. — Что? — А что может появляться? — Страховидло какое-то. Говорят, маленькая, горбатое, все в шипах, словно ежь. Ночами по замку бродит, цепями гремит, охает и стонет в покоях. — Вы сами-то видели? — Нет, — как сплюнул. — И видеть не хочу. — Плетете, господин Котелян, плетете, — поморщился ведьмак. — Одно с другим не вяжется. Мы идем на обручальный пир, и что я там должен делать? Присматривать, как бы из-под стола не вылез горбун и не заохал, без оружия, выреженный словно шут. Э, государь, Гаксо, а думайте, что хотите, надолся Гаксо. Велели ничего вам не говорить. Вы просили, вот я и сказал, а вымыл я треплюсь. Вежливость сверх меры. — Простите, не хотел вас обидеть. Просто удивился. Перестаньте удивляться. Гаксо все еще обиженный, повернул голову. — Вы тут не для того, чтобы удивляться. И советую, Милздар, ведьмак, если королева прикажет вам раздеться догола, покрасить себе задницу голубой краской и повиснуть в сеня головой вниз на вроде канделябра, делайте это, не удивляясь и немедленно. Иначе могут быть неприятности, понятно? Ну, как же. Идемте, государь, Гоксо. Что бы там ни было, проголодался я после купания.